На следующее утро наша компания завтракала в одиночестве. Принц не появился ни во время трапезы, ни после оной. Если честно, я даже заволновалась. Вдруг он решил, что жизнь ему без меня не мила, и его холодный труп лежит сейчас в спальне на огромной кровати, которую нам не суждено было разделить. От подобных мыслей у меня слезы на глаза навернулись. От умиления. Приятно все-таки чувствовать себя героиней мыльной оперы. Жаль, что Градук не полез вчера в драку из-за меня. Тогда я бы вообще загордилась безмерно. Было бы, что внукам рассказать в старости. Когда после завтрака один из многочисленных слуг пригласил меня следовать за ним во двор замка, я даже не сразу поняла, чего от меня хотят. В мыслях я уже давным-давно безутешно рыдала над гробом милого наследного принца, сжимая в руках его завещание, по которому, естественно, все движимое, и недвижимое имущество отходило мне. Слуге пришлось дважды терпеливо повторить приглашение. Я горестно вздохнула, возвращаясь в жестокую реальность, и поплелась за ним на улицу, сопровождаемая верной амазонкой. Конечно, маг с орком не могли удержаться и тоже отправились за нами. А еще говорят, что женщины любопытны. Да мужики сто очков форы любой из нас дадут в этом деле. Городук ждал меня в небольшом внутреннем дворике. С непривычки я долго моргала, привыкая к яркому солнечному свету, а принц, пользуясь моментом, любезно обслюнявливал мои руки. Поскольку сегодня был последний день наших встреч, я терпеливо ожидала окончания экзекуции. Не хотелось обижать принца еще сильнее, и так ему, бедному, сильно от меня досталось. «Любимая...» Наконец, спустя несколько минут, мужчина соизволил посмотреть на меня. Так сложилась судьба, что сегодня тебе придется покинуть меня. Это разбивает мне сердце. Но еще сильнее я бы огорчился от мысли, что из-за моих глупых прихотей и желаний будет страдать столь замечательная женщина. Поэтому, если без меня ты будешь счастлива, уходи. А я переживу свое горе как-нибудь. Принц жалостливо всхлипнул, а я стояла дуб-дубом. Говорить чай не обучено. Особенно так складно и красиво. Нравится ему, что ли, из меня полную идиотку делать? — Да ладно! — смущенно буркнула я, когда пауза до неприличия затянулась. — Ты это... Не горю сильно! Парень, ты В высокий, добрый, богатый, к тому же. Найдется и твоя половинка. Что бы ни случилось, — с лукавой улыбкой произнёс градук, опять прижимая мои ладони к своей груди, — знай, я всегда буду ждать тебя. А чтобы твой путь был лёгким и безопасным, я приготовил тебе два небольших подарка. Надеюсь, ты их оценишь. С этими словами принц чуть заметно кивнул слугам, которые поспешно отворили дверцу в дальней стене. Я с любопытством вытянула шею, не ожидая никакого подвоха. Поэтому, когда на волю выскочила огромная мерзкая тварь, больше всего напоминающая крысу-переростка с красными горящими бешенством глазами и отвратительным длинным голым хвостом, то сначала я просто потеряла голос. От ужаса у меня из горла вылетел сдавленный сип, переходящий в непонятное бульканье. Не, я все понимаю. Городок хотел сделать как лучше. Но грызунов я ненавижу. Больше крыс, пожалуй, только пауков и змей не люблю. В конце концов, женщина я или нет, имею ведь право хоть на некоторые слабости. Мутант, задрав голову, громко втянул в себя воздух и целеустремленно потрусил ко мне. Я охрекнула и попыталась прыгнуть принцу на руки. Тот пошатнулся под моим весом, но к моему величайшему удивлению на ногах устоял. «Татьяна!» — укоризненно пробасил эльф, ставя меня обратно на землю. «Тебе нечего бояться, пушистика. Он совершенно безобиден. Это и есть мой первый подарок тебе!» Я затравленно оглянулась на эльфа. «Так вот, значит, как он решил поквитаться со мной за отказ выйти за него замуж, скормить этому чудище!» «Ну уж нет, не выйдет!» Амазонка благоразумно отошла в сторонку, где уже стояли Леон с Ерынгом и с интересом наблюдали за происходящим. «Конечно, не их ведь сейчас попытаются сожрать на глазах почтенной публики!» Крыса подбежала ко мне вплотную и задумчиво обнюхала кулак, который я ей показала. Затем открыла пасть и лизнула мои пальцы раздвоенным языком. — Фу, гадость какая! ту эльфа, что ли, подобным штучкам научилась? — Он признал тебе хозяйку, — благоговейно прошептал тот. — Давай я подсажу тебя. — Куда? — вымученно улыбнулась я из последних сил, стараясь не бухнуться в обморок. — Как куда? — искренне удивился Градук. — Пушистику на спину, конечно же. Я вспомнил, как ты боялась лошадей и лишил облегчить тебе дальнейшее путешествие. Пушистик очень выносливый и будет тебе служить верой и правдой, куда бы ты ни отправилась. Более того, он никогда не бросит хозяйку в беде. Если кто-нибудь попытается тебя обидеть, то ему не поздоровится. Обещаю. Словно в подтверждении этих слов. Крыса разинула пасть и продемонстрировала здоровенные, наверное... В половину моей руки клыки. Мне резко поплохело. Я еще не говорила, как люблю пешие прогулки. Попыталась я перевести разговор на более безопасную тему. Для фигуры полезно, да и вообще мы вроде никуда не спешим. Я с удовольствием прогуляюсь до столицы на своих двоих. Не глупи Татьяна, — строго ответил эльф. «Между прочим, это специально выведенная порода верховых грызунов. Да в столице за такой экземпляр я бы тысяч десять золотых запросил бы. И получил бы их, самое интересное, без всякого торга. Не бойся, Пушистик очень умный. Он никогда не позволит тебе упасть с него и ушибиться. С самой доброй улыбкой Градук взял меня под локоть и потащил крысе. «Я еще пыталась упираться». Но мужчина был явно сильнее меня. Да и немигающий взгляд красных глаз крысы гипнотизировал, лишая воли к сопротивлению. Не помню, каким образом принцу удалось меня забросить на спину мерзкому чудовищу, но уже через минуту я красовалась верхом на крысе. Потные от напряжения ручки со всей силы вцепились в короткую шерстку грызуна. Тот повернул голову и окинул меня внимательнейшим взором, словно раздумывая. Сразу башку откусить или на сладкое оставить? Ну вот и славненько! Довольно хмыльнулся принц. Я вижу, вы уже почти подружились. Теперь я буду спокоен, отпуская мою ненаглядную. Пушистик присмотрит за тобой. А теперь пришел черед моему второму подарку. Надеюсь, он понравится тебе еще больше. Куда уж больше? Попыталась я пошутить. Мне и этого подарка надолго хватит. «И все же», — с хитрым прищуром возразил Городук, «Держи — «держи!» Он резко взмахнул рукой, а я с тихим схлипом вжала голову в плечи. Мало ли что, вдруг эльф мне решил гирлянду из живых змей подарить или чрезвычайно редкого паука. Кто же знает, что у них мужчина на уме? Оказывается, я слишком плохо думала об эльфе. В лучах солнца заблестело, переливаясь всеми цветами радуги, крошечная искорка, умело подвешенная на цепочке. У дворцовой стены зависли. вздохнула амазонка. А я кубарем скатилась с пушистика, на миг даже забыв свое отвращение. Обожаю драгоценности. — Это бриллиант, да? — восхищенно спросила я через некоторое время, когда ко мне вернулась способность связно говорить, а не только повизгивать от восторга. «Лучше», — улыбнулся принц, осторожно застёгивая на моей шее подарок. «Это капелька лунного света, заточённая в горном хрустале. Амулет, за право обладать которым многие бы заплатили своей душой. Все его свойства неизвестны даже мне. Знаю точно, что он спасает от всех известных ядов, помогает в минуту смертельной опасности стать невидимым. Да мало ли что ещё!» Это теперь твой оберег. Тебе и разбираться с его способностями. А не слишком ли дорогой подарок? Осторожно поинтересовалась я. С одной стороны, кто бы в здравом уме отказался от такой полезной и красивой безделушки, но, с другой стороны, весьма настораживала подобная щедрость. Мало ли, что принц задумал. «Вообще-то ты права», — хмыкнул эльф. У меня есть веские причины, чтобы подарить себе этот талисман. Он хранится в семье много веков, переходя по наследству от поколения к поколению. Издавна мужчины нашего рода дарили его избранницам, а те, в свою очередь, первенцам, чтобы обезопасить жизнь самых любимых существ на свете. Иногда женщина принимала дар, но отказывалась от брачного предложения. Ее право. Однако. Всегда через какое-то время амулет возвращался в семью вместе с неверной, которая понимала, что сделала ошибку. И я теперь буду тешить себя надеждой, что рано или поздно ты одумаешься и придёшь ко мне по доброй воле. А талисман сбережёт тебя в этом мире до того момента, пока ты вновь не окажешься в моих объятиях. Я открыла было рот, чтобы как-то ответить на столь длинную тираду градука но тот опередил меня и, воспользовавшись моментом, наградил звучным поцелуем. Потом быстро отошел в сторону и подозрительно громко шмыгнул носом. — До свидания, Татьяна, — прошептал он. — Я распорядился, чтобы вам в дорогу приготовили побольше еды и удобную походную одежду. Все это вы найдете в своих комнатах. Позволь, я не буду вас провожать. Не люблю грустных расставаний и принц быстро-быстро удалился. По-моему, я уловила звуки сдавленных рыданий. В покоях нас и вправду ждали умело уложенные походные тюки. Я с удовольствием переоделась в штаны и рубаху, на ноги нацепила мягкие ботинки. Замок будто вымер. Никто не вышел нас провожать. Только несколько слуг держали у ворот тройку лошадей для моих спутников. Пушистик дожидался меня самостоятельно. Я зажмурилась и даже задержала дыхание, пытаясь справиться с приступом паники, когда отчетливо осознала, что дальше мне предстоит ехать на этом чудище. Неожиданно помог амулет, подаренный принцем. Он вдруг потеплел, странным образом впитывая в себя все мои страхи. Поэтому, когда я наконец-то подошла к крысе, внутри у меня царили мир и спокойствие. Мне даже удалось потрепать пушистика по шерстке, и безбоязненно заглянуть в его на редкость тёмные глазёнки. «Будешь обижать — продам. Понял?» — прошептала я так, чтобы остальные не услышали. Странное дело, но тот чуть заметно кивнул, словно понял мои слова. Кинув на гостеприимный замок прощальный взгляд, я взгромоздилась на несчастного грузу верхом, и наша компания неспешно потрусила в сторону ближайшего леса.